Он взял со стола листок бумаги, сложил его и разорвал по диагонали. Вы видите два одинаковых прямоугольных треугольника. Я кладу их на стол вот так. Он положил треугольники так, что гипотенузы касались друг друга, и вся фигура напоминала бумажного змея. В таком положении каждый треугольник — зеркальное отображение другого. Вообразите, что вдоль гипотенузы проходит плоскость зеркала. Прошу вас запомнить это обстоятельство. Пока оба треугольника лежат на столе, я могу сколько угодно перемещать их по его поверхности и никогда один не совместится точно с другим, несмотря на одинаковые размеры. Они как перчатки не взаимозаменяемые. Он подождал, давая время слушателям усвоить сказанное. Вопросов не было, и он продолжал. «Но если я возьму один треугольник, подниму его и переверну в воздухе, потом снова положу, это уже не зеркальные отображения, они полностью совмещены, вот так?» Он подкрепил слова делом. «Возможно, это выглядит очень упрощенно, но из упрощенного примера мы можем сделать важный вывод. Треугольники на столе были плоскими предметами. Они существовали, так сказать, в двух измерениях. Чтобы превратить один из них в его собственное зеркальное отображение, я его поднял и перевернул в третьем измерении. Вам ясен ход мысли? Он обвел глазами стол. Один или два директора медленно кивнули, соображая. Точно так же, чтобы превратить трехмерное тело, в том числе человека, в его аналогию или зеркальное отображение, нужно перевернуть его в четвертом измерении. Повторяю, в четвертом измерении. Стояла напряженная тишина. Кто-то кашлянул, но кашель был нервным, а не скептическим. Четырехмерная геометрия, как вам известно, Ну, вряд ли им это известно. Еще до Эйнштейна стала одним из главных орудий математики. Но до сих пор она оставалась математической гипотезой, не подкрепленной ничем реальным в физическом мире. И вот оказывается, что ток невиданной силы до миллиона ампер который мгновенно возник в обмотках нашего генератора, так или иначе, на долю секунды, создал четырехмерное пространство, достаточно большое, чтобы в нем вместился человек. Внезапное исчезновение поля, когда была разорвана цепь, перевернуло это четырехмерное пространство, и с Нелсоном произошло то, что мы сейчас наблюдаем. Я прошу вас принять эту теорию, так как другого объяснения нет. — Вот мои расчеты, если хотите свериться. Он помахал перед слушателями листками бумаги, так что директора могли видеть внушительные шеренги уравнений. Прием помог. Он всегда помогал. Было видно, что все удовлетворены. Один только Макферсон, главный секретарь, оказался крепким орешком. Он получил Полутехническое образование по-прежнему следил за научно-популярной литературой и при каждом удобном случае щеголял своими знаниями. Но он был человек умный, сметливый, и доктор Хьюз нередко убивал служебные часы, обсуждая с ним какие-нибудь новые научные теории. «Вы говорите, что Нелсон перевернут в четвертом измерении. Но ведь, если не ошибаюсь, Эйнштейн показал, что четвертое измерение...» Это время. Хьюс мысленно простонал. Он так и знал, что последует какая-нибудь нелепость. Я подразумевал еще одно пространственное измерение, терпеливо объяснил он. Другими словами, измерение или направление, которое находится под прямыми углами к нашим обычным трем, Назовем это четвертым измерением так как мы обычно рассматриваем наше пространство как трехмерное стало обычным называть время четвертым измерением но это чисто условный ярлык поскольку я прошу вас допустить четыре пространственных измерения назовем время пятым измерением пять измерений сил небесные не выдержал кто-то Доктор Хьюз не мог упустить такого случая. Физики малых частиц сплошь и рядом говорят о пространстве с миллионами измерений». — Спокойно, — сказал он. — Все они Никто, даже Макферсон, не был склонен спорить. — Теперь перейду ко второй части моего доклада, — продолжал доктор Хьюз. Через несколько недель после превращения Нелсона мы заметили, что с ним происходит что-то неладное. Он нормально усваивал пищу и все-таки явно чего-то недоставало. Объяснение дал доктор Сэндерсон. И тут мы переходим в область органической химии. Извините, что я сейчас буду говорить языком учебника, но вы быстро поймете, насколько все это важно для компании. К тому же вас должно утешить то, что эта область одинаково неведома и вам, и мне. Это было не совсем так. Хьюс еще помнил кое-что из курса химии. Органические соединения состоят из атомов углерода, кислорода и водорода, а также других элементов. Вместе они образуют очень сложные пространственные структуры. Химики любят делать из вязальных спиц и пластилина модели таких молекул. Часто получается красиво. прямо такие произведения – какого-нибудь нового течения в искусстве. И вот оказывается, что могут быть две органические молекулы с одинаковым числом атомов, которые расположены так, что одна молекула как бы зеркально отражает другую. Это так называемые стереоизомеры. Их очень много среди сахаров. Если бы можно было поставить рядом две молекулы, вы увидели бы, что Они схожи, как правая и левая перчатки. Так их и называют декстра и левомолекулы. Надеюсь, все это понятно? Доктор Хьюс обвел присутствующих пытливым взглядом, как будто понимают. У стереоизомеров почти одинаковые химические свойства, но есть и отличия. Доктор Сендерсон рассказал мне, за последние годы обнаружено, что свойства некоторых важных питательных веществ, в том числе нового класса витаминов, открытого профессором Ванденбергом, зависят от пространственного расположения их атомов. Другими словами, джентльмены, левомолекулы могут быть необходимы для организма, а декстромолекулы бесполезны. И это невзирая на то, что химическая формула одна. Теперь вам ясно, почему неожиданное превращение Нелсона куда более серьезное дело, чем мы сперва думали. Если бы требовалось только заново учить его читать, все было бы очень просто. Интересно разве что для философов. Но он буквально умирает от голода среди изобилия потому что усвоить некоторые молекулы пищи для него так же невозможно, как для нас надеть левый ботинок на правую ногу. Доктор С. Эндерсон провел опыт, который подтверждает его гипотезу. С очень большим трудом он добыл стереоизомеры многих витаминов. Профессор Ванденберг сам их синтезировал, когда узнал про нашу беду, и Нелсону сразу стало лучше. Хьюз остановился и достал кое-какие бумаги. Полезно дать совету время опомниться и прежде чем наносить удар. Все было бы очень забавно, если бы на карте не стояла человеческая жизнь. Удар был нанесен в самое чувствительное место. Вы, конечно, понимаете, джентльмены, так как Нелсон получил, если можно так выразиться, производственную травму. Компания обязана оплатить ему лечение. Как лечить, мы узнали, и вы вправе не недоумевать, почему я отнимаю у вас столько времени своими объяснениями. Причина очень проста. Производить нужные стереоизомеры почти так же сложно, как добывать радий. Даже в некоторых случаях труднее. Доктор Сендерсон сообщил мне, что питание Нелсона будет стоить... Больше пяти тысяч футов стерлингов в день. Полминуты царила тишина, потом все заговорили разом. Сэр Роберт долго стучал по столу, прежде чем восстановился порядок. Начался военный совет. Три часа спустя. В конец измотанный Хьюс вышел из конференц-зала и отправился искать доктора Сэндерсона. Врач был в своем кабинете, он извелся, ожидая ответа. — Ну что, постановили? — спросил он. — Как я и опасался. Требуют, чтобы я подверг Нелсона повторному обращению. — Вы можете это сделать? — Честно говоря, не знаю. Я могу только постараться, возможно, точнее воспроизвести все обстоятельства аварии. Других предложений не было? Было несколько, и почти все вздор. Лучшую идею высказал Макферсон. Предложил обращать генераторам обычную пищу, чтобы Нелсон ее полностью усваивал. Пришлось объяснить, что... Выключать каждый раз генератор из сети обойдется компании в несколько миллионов фунтов стерлингов в год? К тому же обмотки долго не выдержат, так что это отпало. Сэр Роберт спросил, можем ли мы поручиться, что учли все витамины, а вдруг есть еще не открытые. Этим он хотел сказать, что даже синтетические витамины могут оказаться бессильными спасти Нелсона. Что вы ему ответили? Но я вынужден был признать, что гарантии нет. И теперь сэр Роберт должен переговорить с Нелсоном, надеяться убедить его, чтобы он рискнул. Если опыт не удастся, семью Нелсона обеспечат. С минуту оба молчали. Потом заговорил доктор Сэндерсон. Теперь вы понимаете, какие решения сплошь и рядом должны принимать хирурги. хьюс кивнул. Чудная. Дилемма, верно? Вполне здоровый человек, но сохранить ему жизнь стоит два миллиона в год, да и то без гарантии успеха. Сдается мне, совет директоров больше всего озабочен денежным балансом. Но выхода просто нет. Придется Нелсону рискнуть. А нельзя сперва сделать какие-нибудь опыты. Невозможно. Поднять ротор... Это же серьезная инженерная операция. Мы должны провести наш эксперимент быстро, когда будет минимальная нагрузка на энергосистему. Потом сунем ротор на место и устраним все, что натворит короткое замыкание. Все это надо сделать очень быстро. Бедняга мердок вне себя. Я его понимаю. Но когда назначен эксперимент? Через несколько дней не раньше. Даже если Нелсон согласится, мне сперва надо все подготовить. Никто не узнает, что сэр Роберт сказал Нелсону, но доктор Хьюс почти не удивился, когда зазвонил телефон, и усталый голос старика произнес. — Хьюс, готовьте свое снаряжение. Я уже говорил с Мердоком. Мы выбрали ночь на среду. — Успеете? — Да, сэр Роберт. — Хорошо. Докладывайте о готовности каждый вечер. Все. Огромное помещение больше, чем наполовину, занимал исполинский цилиндр ротора, подвешенного в тридцати футах над лоснящимся пластиковым полом. Кучка людей, терпеливо ожидая, стояла на краю темного колодца. Лабиринт проводов тянулся к приборам доктора Хьюза и крыле — которые должны были в нужный момент включить цепь. В этом главная заковыка. Доктор Хьюс не мог точно определить, когда лучше замкнуть цепь. То ли при максимальном напряжении, то ли при нулевом. Или же в какой-нибудь промежуточной точке синусоиды. И он выбрал самое простое и надежное. Цепь включится при нулевом вольтаже, а прервется, когда сработают прерыватели. Через десять минут остановятся на ночь последние крупные предприятия обслуживаемого района, прогноз погоды благоприятный, до утра не должно быть неожиданных нагрузок, но времени в обрез, каждая секунда на счету, к утру генератор должен снова работать. Вошел Нелсон, сопровождаемый сэром Робертом и доктором Сэндерсоном. Он был очень бледен, будто на казнь идет. — подумал Хьюз. — Не ко времени такая мысль. Физик постарался отогнать ее. Оставалось еще проверить цепи. Не успел он закончить, как раздался спокойный голос сэра Роберта. — Мы готовы, доктор Хьюз? Не очень-то твердо ступая, физик подошел к краю колодца. Нелсон уже спустился и, как ему было сказано, стоял точно посередине. Внизу белым пятном вырисовывалось его обращенное кверху лицо. Доктор Хьюз ободряюще помахал ему рукой, повернулся и пошел к приборам. Он щелкнул трумблером осциллоскопа и покрутил синхронизирующие ручки, устанавливая на экране кривую главного импульса. Потом настроил фазировку. Два ярких световых пятнышка пошли навстречу друг другу вдоль кривой, пока не слились в ее геометрическом центре. Он бросил взгляд на Мердека, который пристально смотрел на мегаваттметры. Инженер кивнул, Хьюз сказал себе с Богом и нажал включатель. Что-то тихонько щелкнуло в релейной коробке, а через долю секунды... Все здание словно содрогнулось. В коммутационном зале, до которого было 300 футов, с треском включились могучие рубильники. Свет потускнел, почти совсем пропал, но тут с внезапностью взрыва сработали автоматические выключатели, прерывая цепь. Свет вспыхнул в полную силу, стрелки мегаваттметров откачнулись назад. Эксперимент закончен. Приборы выдержали перегрузку а нелсон доктор хьюз с удивлением увидел что сэр роберт вопреки своим шестидесяти уже подбежал к генератору он стоял на краю колодца и смотрел вниз физик медленно подошел к нему он не мог торопиться в душе назревало тягостное предчувствие мысленно он уже видел скрюченную на дне ямы фигуру Нелсона и обращенные вверх мертвые укоризненные глаза. Тотчас его поразила еще более страшная мысль. А вдруг поле исчезло слишком быстро, и обращение не доведено до конца? Сейчас он все узнает. Ничто не потрясает так, как полная неожиданность. Сознание не способно обороняться. Доктор Хьюз ожидал чего угодно, чего угодно, только не этого. Колодец был пуст. Потом он тщетно пытался вспомнить, что происходило вслед за этим. Кажется, Мердок взял командование на себя, закипела работа, зал заполнили техники, чтобы вернуть на место огромный ротор. Словно издалека доносился голос сэра Роберта, он твердил снова и снова — «Мы сделали все, что могли, все, что могли!» Наверное, Хьюз что-то ответил, но все было как в тумане. Рано утром, еще до зари, доктор Хьюз пробудился от своего беспокойного сна. Всю ночь его преследовали кошмары, фантастические видения из многомерной геометрии странные, неведомые миры, безумные фигуры и пересекающиеся плоскости, вдоль которых он бесконечно карабкался, спасаясь от какой-то жуткой опасности. Ему снилось, что Нельсон застрял в одном из этих неведомых измерений, и он пытался пробиться к нему. А иногда он сам был Нелсоном, и кругом простирался его родной мир, причудливо искаженный, и отгороженный от него невидимыми стенами. Он с трудом сел и кошмары отступили. Несколько минут он сжимал ладонями голову, сознание начало проясняться. Хьюз знал, что с ним происходит. Не первый раз его среди ночи вдруг осеняло решение какой-нибудь упрямой задачи. В мозаике, которая сейчас сама складывалась в его мозгу, не хватало только одного кусочка. Но вот и он. Стал на место. Слова помощника Нелсона, когда он описывал несчастный случай, тогда это показалось Хьюзу несущественным, и он их забыл. Но теперь, когда я посмотрел в колодец, там как будто никого не было, а я стал спускаться по трапу вниз. Какой же он болван! Ведь старина Макферсон был прав, во всяком случае отчасти. Поле обернуло Нелсона в четвертом пространственном измерении, но сверх того произошло еще смещение в пятом, во времени. В первый раз смещение во времени измерялось какими-то секундами, теперь же, как не тщательно он все подготовил, условия сложились иначе. Было столько неизвестных факторов, и его теория больше, чем наполовину, состояла из догадок. Нелсона не было в колодце, когда кончился опыт, но он там будет. Доктор Хьюз весь облился холодным потом. Он представил себе тысячетонный цилиндр, вращаемый тягой в пятьдесят миллионов лошадиных сил. Что будет, если какое-то тело вдруг материализуется в пространстве, занятом ротором? Он соскочил с кровати и схватил трубку телефона прямой связи с электростанцией. — Нельзя терять ни секунды, надо сейчас же поднять ротор. С Мердеком он объяснится потом. Очень осторожно что-то схватило фундамент дома и покачало его. Так засыпающий ребенок трясет свою погремушку. С потолка слетели хлопья и звездки, В стенах, как по волшебству, вдруг возникла сеть трещин. Лампы замигали, вспыхнули ярко-ярко и погасли. Доктор Хьюз отдернул занавеску и посмотрел на горы. Отрок Маунт Перрин заслонял электростанцию, но ее сразу можно было найти по гигантскому столбу обломков, который медленно вздымался кверху. В бледных лучах рассвет.